Глава семнадцатая. Хетцель Прайм. Третий горизонт. Четыре минуты до столкновения. «Мастер джедай, вы уверены в своем выборе?» — спросил адмирал кранара Эйвор Крис чувствовала его беспокойство. кранара был хорошим командиром, и хотя формально Эйвор не входила в его экипаж, она знала, что адмирал считал себя в ответе за ее безопасность. «Тем более, если учесть, что, выполнив ее просьбу, он вполне вероятно обречет ее на смерть». «Уверенно, адмирал», — подтвердила она. «Мы взяли на борт столько беженцев, сколько могли разместить, и еще немножко». Эйвора глядела ангар. Это была сущая правда. Отсек заполонили сотни живых существ, у которых не было ничего, кроме узелка с одеждой за спиной. «Взять что-то еще не позволили никому». Каждый свободный уголок на борту огромного крейсера был выделен под спасение жизней. Но даже несмотря на это, многие оставались в ловушке на поверхности планеты. Адмирал кранара и его экипаж сделали все, что было в их силах, но третий горизонт был всего лишь машиной. А у любой машины был порог, после которого даже самое незначительное превышение массы не позволило бы крейсеру взлететь, и тогда не спасся бы вообще никто. «Я чувствую, как им страшно», — сказала Эйвор. «Отвезите этих беженцев в безопасное место». «Но вы же погибнете, если не справитесь», — в последний раз попытался возразить Кронара. «Я в курсе, адмирал, но на планете остаются миллиарды живых существ, которые не нашли способ покинуть Хетцель Прайм». Тут она указала на видневшееся в проеме опущенного трапа небо. Третий горизонт завис в сотни метров над пашнями, раскинувшимися вокруг Агирры. Крейсер покинул космопорт, едва приняв на борт всех беженцев, каких смог увести. «Если я не попытаюсь», — продолжила Эйвор, — «они все погибнут, все до одного». «Но можете ли вы их спасти? Я никогда не слышал ни о чем подобном. Это невозможно даже для джедаев». Эйвор улыбнулась. «Для Силы нет ничего невозможного», — сказала она. «Теперь же берите Третий Горизонт и улетайте, а меня ждет работа». И обязательно доложите канцлеру Руссо обо всем, что вы здесь видели. Не по связи, а лично. Ничего из этого не должно было случиться. Тут явно что-то не так. Я это чувствую. Гиперпространство больно, за неимением лучшего слова. «Непременно, мастер джедай», — согласился адмирал. «Но вам стоит самой представить этот доклад. Я никак не возьму в толк, почему вы не можете выполнить свою задачу в открытом космосе». Мне мало что известно о силе, но я знаю, что она работает на больших расстояниях, и будучи на борту корабля, по крайней мере, вы сможете спастись, если...» Эйвор Крис считала, что лучший способ победить в споре — это попросту избежать его. Она пробежала по опущенному трапу и прыгнула вниз. Корабль завис над полем, где росла какая-то незнакомая ей синяя культура, но стоило отдать растению должное, выглядело оно потрясающе. Замедлив падение с помощью силы, Эйвор перекувырнулась в воздухе и легко опустилась на вспаханную почву между двумя аккуратными рядами грядок. Когда Эйвор посмотрела наверх, третий горизонт уже превратился в исчезающую точку на небе. Адмирал Крана рассмирился с поражением и, не тратя времени зря, спешил покинуть систему. «Хорошо, времени у них почти не было. Сосредоточься», — велела себе Крис. Времени действительного бреса, стоящая перед джедаями задача, была практически невыполнимой. Резервуар со сверхохлажденной сжиженной тибанной размером с приличный звездолет нацелился прямиком на одно из трех солнц системы Хетцель, звезду класса R. Когда они столкнутся, нестабильное по своей природе вещество, в купе с сильным жаром звезды и ее уникальным насыщенным азотом составом, вызовет мгновенную цепную реакцию, в результате чего Солнце практически вдвое увеличится в объеме, а его излучение в мгновение ока поджарит всю систему. Система Хетцель в скором времени перестанет существовать. Разве что Сила пожелает иначе и использует свой инструмент в лице джедаев, чтобы предотвратить подобный исход. Кронари никогда не понять, почему Эйвор было так важно остаться на планете. Он не мог коснуться Силы. Эйвор нужно было стоять на поверхности Хецель Прайма, потому что планета была полна жизни. Разумеется, сила была повсюду, даже в самых далеких и холодных уголках космоса. Джедай слышала песню силы всегда и везде, но здесь, посреди поля, в окружении растений, которые местные фермеры выращивали с заботой и любовью, песня была громкой, громкой и мелодичной. «Здесь Эйвор не придется тратить лишнее время или энергию, пытаясь установить глубокую связь с силой. Сейчас сила была прямо вокруг». Эйвор Крис подняла комлинг, переключила его на режим «Только исходящее соединение», прекрасно зная, что ее слова вызовут вопросы у многих джедаев, собравшихся в системе Хетцель. Некоторые из них были выше ее по рангу. Джора Малли была членом Совета джедаев, и пусть даже она планировала оставить свое кресло, чтобы занять новую должность на маяке «Звездный свет», пока что она еще входила в состав Совета. В теории она могла наложить вето на план Эйвор. Едва ли Джора так поступит, наверное, но зачем рисковать? Эйвор подумала о Белзере Манне, который постоянно поступал подобным образом. Фраза «лучше просить прощения, чем разрешение» была практически его девизом. «Это ему понравится», — подумала Эйвор и заговорила. «Дорогие друзья джедаи, — говорит Эйвор Крис, — я на поверхности Хецель Прайма. Вы знаете, я пристально следила, как вы прилагали все свои усилия, чтобы спасти эту систему и ее население. Вы потрудились на славу, но совсем скоро случится новая ужасная катастрофа, предотвратить которую мы сможем только сообща». «Одна из гиперпространственных аномалий направляется прямиком к крупнейшему Солнцу системы. Это контейнер с жидкой тибанной. Мне сказали, что столкновение вызовет редкую цепную реакцию, которая уничтожит всю систему. Мы должны изменить курс этого контейнера. Попросим силу прийти нам на выручку. Возможно, это неосуществимо, и любой, кто останется, поплатится собственной жизнью за нашу неудачу». «Третий горизонт собирается покинуть систему. Любой, кто хочет улететь, пусть направляется к нему. Я пожелаю вам всего наилучшего!» Эйвар принялась ждать. Хотя она запретила входящие вызовы, «Песня звездной системы» донесла до нее, что ни один из векторов не повернул в сторону быстро удаляющегося третьего горизонта. Все решили остаться. Джедаи не бросили ее. «Приступим!» — сказала она. Крис убрала комлинг. Для исполнения ее задумки слова были не нужны. Через установленную связь с другими джедаями Эйвор направила им образы своего плана. Каждый воспримет ее мысли по-своему, как набор впечатлений, который, как она надеялась, должным образом срезонирует с каждым из джедаев. На самом деле идея была довольно проста. Эта штука движется очень быстро. Она очень большая и очень тяжелая. Нужно изменить ее курс. Мы совместно отыщем ее и все вместе применим к ней силу. В одной и той же точке, одним и тем же способом, в одно и то же время. И мы сместим ее так, чтобы она пролетела мимо светила. Просто, но безумно сложно. Космос большой, а джедаев много. И скоординировать их усилия так, чтобы они не мешали друг другу, не подавляли способности друг друга и коснулись силы в один и тот же миг. Что ж, именно это ей и предстояло сделать. От жалоб не будет никакого толку. Световой меч Эйвор вылетел из футляра и при помощи силы взмыл в воздух. Рукоять замерла, когда орудие поравнялось с лицом хозяйки, а гарда оказалась на уровне ее глаз. Меч с щелчком и шипением вспыхнул. Ярко-зеленый луч устремился прямо в голубое небо и озарил своим сиянием раскинувшееся вокруг поле синих злаков. Оружие начало медленно вращаться, словно крыло ветряной мельницы. От клинка начал исходить равномерный низкий гул. Эйвор выровняла дыхание, и лезвие постепенно начало ускоряться. Его низкое гудение сменилось более высоким мелодичным дребезжанием. Меч крутился все быстрее, его лезвие уже невозможно было различить, оно превратилось в зеленый круг света с сияющим металлическим центром. Зрелище было прекрасным, но Эйвор закрыла глаза. Зрение ей не требовалось, ей был нужен слух. Здесь и сейчас световой меч перестал быть просто оружием и превратился в инструмент. Издаваемый мечом звук усилился и перерос в настоящий звон. Обычные для боя гулы потрескивания сменились чистым, незамутненным тоном. Сознание Эйвор было песней меча, и мастер-джедай подстраивала скорость его вращения до тех пор, пока издаваемое им нота не совпало с... «Да», — подумала Эйвор Крис, — «теперь я слышу». Ее разум устремился вовне. Песня светового меча звучала в гармонии со всеобщим хором силы и в одно мгновение выбрала в себя всю систему вместе со всем, что в ней было, в том числе вместе со всеми джедаями, каждый из которых устанавливал связь с силой по-своему. То, что Эйвар Крис воспринимала как песень, Элзерман видел как глубокое и безбрежное бушующее море. Вуки Буррияга был всего лишь листочком на гигантском дереве с глубокими корнями и тянущимися к небесам ветвями. Даглас Санвейл ощущал силу как огромный набор взаимосвязанных шестерней, выточенных из бесчисленного множества материалов, от кристаллов до кости. Белзеттифар танцевал с огнем, Лоденгрейд шторм заигрывал с ветром, Это была не та простая сеть, что Эйвор выстраивала прежде. Нынешняя стала гораздо глубже. Все джедаи были силой, а сила была ими всеми. И она, Эйвор Крис, могла коснуться их всех, независимо от того, как они воспринимали силу. Теперь, однако, ей предстояло найти их цель. Контейнер Стебанной, спешащей навстречу с Солнцем. Это было непросто. Теперь, когда в ее голове разом пело столько джедаев, Хоры симфонии силы гремели во всю мощь. Так много джедаев, так много живых существ, так много энергии. Каждый колосок в едва освещенном поле вокруг нее звучал словно дополнительная флейта. И где-то посреди всего этого контейнер с жидкой тибанной несся к звезде, готовый все это уничтожить. У него не было собственной песни, но именно так его и можно было отследить. Тишина, пауза, фермата нужной продолжительности и размера. «Вот он», — подумала Эйвор. «Она нашла его, сомнений нет, он исчез. Она его потеряла». «Проклятие!» — вслух выругалась Крис, и в ее сознании все замерцало, едва не исчезнув. Эйвор потеряла аномалию, и у нее никак не получалось отыскать ее вновь посреди творившегося в системе хаоса. Это было все равно, что выделить конкретный цветок на ласкаемом ветром лугу — отвернуться, а затем попытаться найти тот же конкретный цветок вновь. Время крошилось, осколки мгновений безвозвратно улетучивались. Эйвор обязана найти эту аномалию. Она должна... Она не может потерпеть неудачу. Это ее долг. Никто, кроме нее, не сможет. Нет. Что она до этого сказала? Мы совместно отыщем его. У нее была целая система, полная джедаев, Каждый своим уникальным образом связан с силой, возможно, не так, как она, но не менее крепко. Эйвор Крис попросила о помощи, и помощь пришла. Эстала Мару нашел аномалию первым. Эйвор видела силу его глазами. Для Эсталы тибановая бомба была единственным огоньком в единственном окне, в единственном маленьком здании никогда не замирающего ночного города. Но как только Эстала отыскал контейнер, достаточно было указать остальным джедаям, в каком направлении смотреть, и вскоре они все его нашли. Теперь задача вновь легла на плечи Эйвор. Она сосредоточила свои мысли, оценивая, насколько бомба подобралась к звезде. Должно быть, она уже близка. Из-за источаемого звездой жара над передним краем внешней оболочки контейнера уже поднимался пар. Нужно действовать. Эта штука движется очень быстро. Она очень большая и очень тяжелая. Нужно изменить ее курс. Мы все вместе применим к ней силу. В одной и той же точке, одним и тем же способом, в одно и то же время. Эйвор Крис показала джедаям, что нужно делать, и они все как один потянулись к силе. Джедаи не сдерживали себя. Они действовали отчаянно, но организованно, отдавая всех себя без остатка. Мы сместим ее. Неподалеку от фруктовой луны Теами потеряла сознание. Из ее рта потекла желтая сукровица. «Мы сместим ее!» Летевшая плотным строем группа из пяти векторов настолько сфокусировалась на попытках передвинуть бомбу, что сломала строй. Два истребителя столкнулись, не успев восстановить управление, и трое сидевших в них джедаев погибли. «Мы сместим ее!» «Сейчас!» – подумала Эйвор. По всей системе джедаи потянулись к силе. Одни закрыли глаза, другие вытянули руки, третьи просто замерли, четвертые погрузились в медитацию, сидя на земле, в то время как пятые воспарили над ней. Одни были на борту звездолетов, другие на поверхности планет. Многие были одни, иные же находились в окружении товарищей по ордену или местных жителей, которые каким-то образом почувствовали важность происходящего, пускай сила и не была им доступна десятки джедаев действовали сообща. Галактика загудела. Невидимая рука крепко схватила контейнер с Тибанной и отбросила в сторону. Нежно и аккуратно, как когда ты бросаешь кому-то яйцо в надежде, что этот кто-то поймает его, не размазав по рукам. Эйвор прислушалась. Это был успех. Они подвинули контейнер. Но в то же время это была и неудача. Контейнер переместился недостаточно далеко, он по-прежнему попадет в солнце, и Эйвор уже сейчас ощущала, как нагревается жидкость внутри, как возрастает давление, готовясь к взрыву, за которым последует второй, куда более мощный. «Еще раз!» — велела она тем джедаям, кто был еще в состоянии услышать и ответить на ее призыв. Многие потеряли сознание от перенапряжения во время первой попытки, а значит, бремя, павшее на плечи оставшихся, станет еще тяжелее. Мы должны попытаться снова. Сквозь песнь Эйвор чувствовала изнеможение всех своих собратьев по Ордену, этих героев, оставшихся, чтобы спасти несчастных, которых они никогда не встречали и вряд ли когда-нибудь встретят. Всех тех, кто никогда не узнает, какую жертву джедаи принесли ради них. Но сейчас все это было неважно. Эйвор чувствовала, как ее товарищи отбрасывают усталость, собираются с силами и вновь сосредотачиваются. Мало того, она почувствовала, как другие джедаи на Корусанте и в иных уголках галактики тоже фокусируют свое внимание на стоящие перед ними задачи. Даже Йода, где бы он ни находился, со своей группкой младших учеников Его великий, мудрый разум влился в общий хор, душераздирающий прекрасным голосом из чистого света, резко контрастирующим с внешним обликом своего обладателя. Вот уж точно не какая-то грубая материя. Эйвор сама бы не поверила, что такое возможно, но, как она и сказала адмиралу, для силы не было ничего невозможного. Мастер-джедай и ее великий орден были вместе, и сила была с ними едина. «Мы сместим ее!» Еще один момент выбран, еще одно колоссальное усилие. «Мы сместим ее!» Эйвор чувствовала, как другие джедаи повторяют эти слова вместе с ней, каждый на свой лад, пропуская их через собственную призму восприятия силы. Нет, не просто повторяют, скандируют, поют. «Мы сместим ее!» Еще больше джедаев не выдерживает, В основном они просто падают на месте без сил или уходят на своих векторах в крутое пике Некоторым удается восстановить контроль, но других уже не вернуть. Ромар Монтго, Лайо Джосси. Рыцарь-джедай Раба пошатнулся и упал с вершины башенной фермы на корнеплодной луне, где он помогал семейству, чья дочь пострадала от припадка, спровоцированного стрессом из-за приказа об эвакуации. Дочь успокоилась, кризис миновал, но Ра, пролетев 20 этажей, не успел прийти в себя, чтобы спастись. С каждым потерянным джедаем работа становилась сложнее. Элзерман одиноко стоял на скалистом мысу, с которого открывался вид на фармакомплекс, где в крайне ограниченных количествах производилось это новое чудодейственное лекарство под названием «Бакта». Джедай чувствовал напряжение. Чувствовал инерцию летящей тибанновой бомбы, которая сопротивлялась любым попыткам ее подвинуть. Для Манна сила была бездонным бескрайним морем, в котором плавало все остальное. Ярко освещенные воды возле поверхности сменялись тьмой пучины. Но все это один огромный океан. Элзор потянулся к нему, позволил морским течением увлечь себя, погружаясь глубже, чем когда-либо, видя и чувствуя то, что раньше было ему недоступно. Это море бесконечно, и джедай еще столько о нем не знал. Энергия захлестнула его, и усталости как не бывало. Элзер влил эту энергию в поток энергии своих товарищей, отдавая им все, что мог. Мы сместим ее. И она пролетит мимо светила. Контейнер Стебанной вошел в верхние слои фотосферы крупнейшей звезды системы Хетцель. На мгновение... На очень долгое мгновение песня замерла. Эйвор Крис оказалась в полной тишине. А затем фрагмент отскочил из солнца, лишь чиркнув по его верхним слоям. Нагретый, но невредимый, он лег на курс, по которому покинет систему, не причинив ей никакого вреда. Песень зазвучала вновь. Мастер-джедай эйвер Крис упала на колени посреди поля на Хетцель Прайме. Рукоять ее светового меча, теперь выключенного, ударилась о землю мгновением позже, зарывшейся в мягкую почву. Эйвор позволила себе выдохнуть. Два долгих вдоха, затем три. Потом взяла Кумлинг. «Спасибо вам», — сказала она в него. Ни Эйвор, Крис, ни другие джедаи в системе не знали, что запись происходящего транслируется по всему внешнему кольцу. Сигнал добрался даже до внутренних планет Республики, правда, с небольшой задержкой, вызванной ограничениями галактической системы связи. Сигнал передал Кевин Тарр из кабинета министра Экки в Агире. Тарр не бросил свою работу, хотя и мог покинуть планету на борту третьего горизонта. Изначально узконаправленная и хорошо защищенная передача велась по запросу администрации канцлера на Корусанте, чтобы Лина Со и ее помощники были в курсе последних хетцельских событий, когда бедствие вступило в финальную стадию. Но Кевин Тар решил иначе. «Если это были последние мгновения жизни Хетцеля, его дома и дома миллиардов других его обитателей, Тар не хотел, чтобы гибель столь замечательного места прошла незамеченной». Он изменил настройки трансляции, удалил защитные коды и перенаправил ее на все каналы, на все антенны и все экраны, на какие только смог. Это было техническим достижением, столь же невозможным, как и задумка джедаев. В любом случае, жители республики следили за тем, как решалась судьба Хетцеля. Они затаили дыхание, когда джедаи объединили усилия, чтобы спасти планету и ее луны, жителей которых они даже не знали. Горстка отважных смельчаков рисковала собственными жизнями, чтобы спасти чужие, и использовала свои уникальные дарования для блага и защиты. Разочарованные возгласы раздались на тысячах планет, когда первая попытка провалилась и стало понятно, что у джедаев ничего не вышло. Возможно, и не выйдет. Некоторые отвернулись, не в силах смотреть, как яркая вспышка взорвавшейся звезды оборвет миллиарды жизней. Остальные не смогли отвести взгляд, и эти зрители увидели, что случилось дальше. Звезда не взорвалась, никто не погиб. По всей галактике разнеслись вопли радости и облегчения. Разумеется, не обошлось без злобных выкриков тех, кто погряз во тьме, кто желал джедаям провала, поражения, смерти, но таких было немного. Ибо это была республика, которая ценила и прославляла жизнь и тех, кто ее сохранял. Это была победа. По крайней мере, сегодня Света держал верх. Все закончилось.